Брайан Стейвли «Клинки императора» Посвящается моим родителям, читавшим мне истории. Благодарности Уверен, что есть такие авторы, которые пишут книги совершенно самостоятельно. Но мне потребовалась помощь многих людей. Те, кого я перечисляю ниже, вычитывали главы, совместными усилиями придумывали имена. Высмеивали мои неудачные идеи и поддерживали удачные. Требовали более крутых драк. Лоббировали самых подлых негодяев. Настаивали на более жутких монстрах. Жаловались на неточности во всем. От военного дела до картографии. Рисовали схемы костистых гор. В общем и целом, именно их окрики и понукания заставили меня поработать как следует. Писать без их помощи было бы уныло и одиноко. Вот эти люди. Сьюзан Бейкер, Оливер Снайдер, Том Лейт, Патрик Нойес, Колин Вудс, Джон Макл, Лида Эйзенберг, Хидер Баккелс, Кайл Уивер, Кеннин Уивер, Брук Деттерман, Сара Паркинсон, Бека Хейнман, Кэтрин Потильо, Мэт Холмс, Джон Нортон, Марк Фидлер, Андрика Донован, Шилия Стейвли, Скип Стейвли, Кристин Нельсон, Сара Меджибов, Анита Мам. Райан Дерби, Морган Фауст, Адриан Ван Янг, Уэс Уильямс, Джин Клингер, Аманда Джонс, Шэрон Краус, Сьюзен Уивер, Белла Пейган, Роберт Хердедж, Билл Льюис. Отдельная благодарность моему агенту Ханни Боуман и моему редактору Марко Полимьери за то, что верили в мою книгу, зорко высматривали детали и заново знакомили меня с персонажами и местами, о которых я думал, что уже давно все знаю. Гевин Бейкер, мой неутомимый учитель и друг, умудрился прочесть все мои черновики до последнего слова. Его критические замечания были бесценными, однако гораздо более важной я считаю его непоколебимую веру в то, что я действительно могу написать эту книгу что я напишу эту книгу и что эта книга выйдет хорошей. Я черпал из его запасников убежденности гораздо больше, чем он подозревает. Ну и, наконец, Джоанна Стейвли. У Кшештрим не существует слов для выражения благодарности или любви, но есть оборот, часто встречающийся в их писаниях. с Алза, имеющий ключевое значение, абсолютно необходимый. Он очень точно описывает роль Джо в отношениях как с этой книгой, так и с автором. Без нее я жил бы где-нибудь под скалой, сам не сознавая, насколько я одинок. И не понимая, чего мне не хватает, грыз бы ногти, и скорее всего до сих пор бы не продвинулся дальше пролога.